Афина Октаво. У принцессы голова просто шла кругом от событий этого дня. Потом бой и прорыв в Вилеон, затем установление новой власти, визит Эрины и её дикая охота, то есть демонов, разгромивших армию Восточного предела, точнее не демонов, а людей из другого мира, легендарного далёкого отечества, если конкретнее. В общем, это всё было непросто. Элехо радочная подготовка к новому штурму. Оружие пришельцев, обладающее мощью боевого мага высокого уровня, а теперь ещё и переговоры. И ведь не отвертишься, потому как сама она на них и настояла. Да, это было разумно. Чем дольше длится эта ненужная война, тем больше погибнет добрых воинов империи. Учитывая, с какой лёгкостью пришельцы победили несколько десятков тысяч не самых худших в стране бойцов, И что на их стороне выступает легендарная жрица Эмрис, гибнуть будут именно имперские солдаты, а не бойцы этой самой России и свита чёрного апостола. К тому же пришельцам наверняка потребуют земель, и им придётся уступить, хотя это и противоречит всем правилам имперской дипломатии. Но альтернатива ещё больший разгром. Люди в зелёном уничтожили все наиболее боеспособные войска на востоке, включая даже драконов. А пока подойдёт подкрепление с запада, они дойдут и до центральных имперских провинций. Их самоходы явно способны двигаться, по крайней мере, не медленнее всадника. Сколько миль они уже покрыли? Сколько покроют ещё? А ведь переговоры это остановка войск на достигнутых рубежах. И каждый лишний день Это мили и мили имперской территории, которые склоняются перед чужеземным двуглавым орлом и красной сигиной. Афина делала хорошую мину при плохой игре, отлично понимая, что противнику ничего не стоит потребовать по праву победителя очень многое. Все земли до Средних гор, к примеру. А в случае отказа просто продолжить движение своих самоходов, пачкающих воздух алхимическим дымом. Но вот нужна ли была пришельцам эта самая территория? Что им вообще нужно? Земля, серебро? Явно не люди и не тотальное уничтожение имперских граждан, иначе они не стали бы возиться с теми крестьянами. Или это такой хитрый ход? Нет, слишком уж сложно. Даже признанные мастера интриг тёмной эфири такого никогда не делали. Что же тогда? Потребность в рабах или колонах? Но и для такого слишком уж странно. Рабы не в цепях, крестьяне не на земле. К чему заботиться о десятках, если меньше, чем за многие тысячи, и суетиться даже не стоило? Тогда что? Граф Тули ведь почему-то нанес удар первым. Нанес удар первым. Но вот был ли он упреждающим? Или графу всего лишь захотелось провести маленькую победоносную войну, против кажущегося слабым противника. Тогда выходит, что люди в зелёном просто защищаются. Неприятный вывод. Принцесса не видела ничего дурного в самом факте завоевательных походов, но только не в том случае, если это ставит под угрозу существование самой империи. А люди далёкого отечества были такой угрозой. Кто они? Каковы их нравы? Чего они хотят? Да, обликом они не слишком отличаются от граждан Нового Рима, но ведь облик это ещё не всё. Землепашец из центральных провинций и северный варвар люди, но различие между ними больше, чем между голубим и ястребом. Вопросы, вопросы, вопросы. Афина прикрыла глаза и вздохнула. Ещё и подставилась сегодня так глупо, проморгав появление того кавалерийского отряда. Надо было провести нормальную разведку местности, но на это не было ни сил, ни времени. Еще неизвестно, как бы все сложилось, если бы те три сотни и сотни принцессы встретились в чистом поле, но явно ничего хорошего. И опять же, спасибо людям в зеленом за помощь. Или впору все-таки поверить в легенды и сказать спасибо Эрин? Вряд ли бы солдаты далекого отечества так якшались с какой-нибудь самозванкой, А если это та самая Эрен Меркурий, то и с людьми в зелёном стоило считаться, ибо кому апостол богини смерти помогать не станет. Но единый и все боги, старые, новые, древние и дальние, как же раздражает это Эрен. Ей 12.000 лет? Детские сказки. Ни один из богов за всю историю империи не прожил так долго вплотьи. Да и не ведут себя так божественные аватары. Любой языческий божок, что выступал против империи, был рано или поздно сокрушён. Пусть зачастую и с немалыми усилиями, хотя сейчас подобное непозволительно. Вдобавок к разгорающейся гражданской войне и вторжению непонятных пришельцев, ссорится ещё и с апостолом местного божества? Не слишком хорошая мысль. Доказано, магия и мечи вполне способны убивать богов. Запретить им поклоняться? разрушить святилища и храмы, взять в магическую осаду, ослабить и убить это тактика срабатывала уже не раз. Но вот как бороться с той, кому не поклоняются и у кого нет храмов? Эмрис и её апостолы никогда не зависели от людской веры, поэтому были слабее иных языческих богов. Но поэтому с ними и было опрометчиво воевать, потому как они не имели зримых слабых мест. К тому же, империя и чёрные жрицы никогда не враждовали между собой. И Афине не хотелось быть первой в этом деле, а значит? Значит, переговоры. Значит, переговоры. А вот о чём их вести-то? Пришельцы ведь тоже настроены говорить, а не драться. Но почему? Их наступление остановилось из-за чрезмерного растягивания коммуникаций или отсутствия припасов? Или они просто достигли всего, чего хотели? Неизвестно. Афина заёрзала и тут же получила нагоняет Хелен. Ваше высочество, сидите смиренно и не крутитесь, проворчала воительница, сосредоточенно заплетая косу принцессы. Вы лицо империи, и будет нехорошо, если это лицо явится на переговоры растрёпанным и нечёсанным. Да знаю я, вздохнула девушка, ловя своё отражение в зеркале. порепетировала выражение лица, выбирая наилучшее сочетание величия, холодности и достоинства. Получилось, по мнению девушки, довольно неплохо. Возможно, не в последнюю очередь из-за надетых доспехов. Доспехи — это хорошо, они добавляют серьезности. А то кто бы стал слушать 20-летнюю девчонку? Полный доспех Афина надевать не стала. Это все-таки не тот наряд, чтобы вести в нем комфортные переговоры за легким ужином. Кольчуга, наручи, да и хватит. Все равно из-за стола большего видно и не будет. Коса — это, конечно, не слишком здорово. Порядочным дамам положено иметь сложную прическу, но ее можно списать на образ воительницы. Ну и сама выглядит нормально. Не за марашкой и не только вышедшей из боя наемницей. Теперь главное, чтобы в далеком Отечестве не было всяких там предрассудков о том, Что женщины, де, люди второго сорта, и к серьёзным делам их подпускать нельзя. Ваше высочество, в комнату, где приводила себя в порядок Афина, вошла сира Мерцелла, уже переодевшаяся из дорожного платья в роскошный сине-золотой наряд. Зал переговоров готов, стол накрыт. Ждём вашего приказания, чтобы пригласить её святейшество Эрен и её свиту. Зовите. Решительно выдохнула принцесса и поднялась на ноги. Нечего тянуть время. Его у нас немного. Когда девушка вошла в один из кабинетов магистрата, освещённый многочисленными лампадами, то первым делом она недоумённо моргнула. Афина моргнула ещё раз, но наваждение никуда не исчезло. Перед ней по-прежнему был стол, уставленный кучей блюд. М-м, кажется, немного перестарались. Вкратце вы произнесла Мерцелла, а потом обратилась к пожилому слуге. Юлий, я же просила немного закусок и напитков, и не просила закармливать нас до потери сознания. Я сервировал стол, достойный её высочества, чопёрно ответил слуга, бросив недовольный взгляд на свою хозяйку. Вы нехватка времени не позволила мне этого сделать на должном уровне. Да и слава единому, вздохнула Афина. Освободите тут немного места. Его высочество Эрен Меркурий и посланники Федерации Россия торжественно объявил ещё один вошедший в зал слуга, заставив Афину подавиться ругательством. Отставить освобождение, всем занять места. С команда Влана. Гаста, ты тоже. Э, ваш высочество, замела Сарченко. А муж того лучше не надо. Вороны этих демонов знают. Может, им мои сородичи не понравутся. Да и где я, и где все эти бла-родные манеры. Лучше уж так, чем они увидят, как ты удираешь отсюда со всех ног, решила принцесса и негромко произнесла, обращаясь к Мерцеле. Они так быстро прибыли? На своём железном самоходе приехали, также негромко пояснила Сира Фортус. Но удивление быстрое, хотя и невозможно громкое штуковина. Первый вошла белозубо улыбающаяся, а может и скалящийся Эрин. чья грация сделала бы честь любой придворной даме. Следом вошел предводитель людей в зеленом, Сергей. Замыкали делегацию, коротко стриженный мужчина, что первым из солдат России, въехал в Илеон и чародейка-переочица. Эрин впереди. Это означает, что она тут главная? Или наоборот, что она здесь лишь передовой посланник? Люди в зеленом все так же в своих диковинных доспехах, но с непокрытыми головами, Оружие на виду не держит, и правда пришли с мирными намерениями, или у них просто есть в запасе ещё пара каких-нибудь мощных артефактов. Ваше святейшество Афина решила не корчить из себя очень важную персону и про титуловала апостола как должно. Досточтимые господа, прошу садитесь. Принцесса предполагала сесть во главе стола, чтобы быть напротив чужеземцев. Так сказать, лицом к лицу. Однако те неожиданно расселись попарно, с боковых сторон. Эрин и командир зеленых по правую руку, чародейка и второй солдат по левую. Девушке пришлось волей-неволей садиться там, где она хотела, но настрой противостояния как-то сбился. Расселись и остальные участницы переговоров. С собой Афина взяла Мерцеллу, Гасту, Хелен и Лику. От принцессы не укрылось, что наибольший интерес у людей в зеленом — Почему-то вызывала Арчанка. Да, личностью она была довольно колоритной, больше 6 футов роста, крепче большинства мужчин, широка плечи, но не мужевидная, а скорее просто грубоватая. Впрочем, насколько знала Афина, даже по меркам самих орков, гаста сильно выбивалась из общего ряда, поскольку женщины этой расы были в основном сильными и гибкими, но отнюдь не столь могучего сложения. Развольте мне, как хозяйке, предложить вам разделить со мной трапезу. Сдержанно, но с достоинством предложила принцесса и, подавая пример, взялась за столовые приборы. И моментально впала в меланхолию. Тот самый Юлий не только натащил блюд, как на императорский пир, но и столовых приборов положил от души и по всем правилам этикета целую кучу вилочек, ложечек, щипчиков, палочек и прочего, прочего, прочего. Всего того, что нормальному человеку упомнить было практически невозможно. Впрочем, Мерцеллы и сама Афина почти без промедления выбрали нужные приборы, но вот остальные Хелен, чем мне есть? Лика по возможности незаметно пихнула подругу в бок. Однако это было прекрасно слышно абсолютно всем. Я не разбираюсь в этих штуковинах. Э-э, я знаю вот эту вилку. Сомнением произнесла командир второй турмы, глядя на выложенные перед ней инструменты, больше подошедшие бы хирургу. Она для рыбы. Тут нет рыбы. А рыбный суп? Но я не хочу есть его вилкой. А где моя большая ложка? С некоторой обидой произнесла Гаста. Я ж так не наемся. Судя по тому, что чародейка на службе чужеземцев что-то негромко бормотала, всё это позорище она и исправно переводила людям в зелёном. Принцесса покраснела и искренне захотела провалиться сквозь землю от стыда. Второй солдат зелёных и Эрин искренне развеселились, а вот их командир остался абсолютно невозмутим и лишь произнёс что-то, обращаясь к Афине. Девушка уже было приготовилась к чему-то оскорбительному. Господин Вяземский спрашивает: Не нарушит ли он каких-нибудь важных традиций в силу незнания местного этикета? Бестрастно перевела чародейка. И ещё интересуется, так ли важна эта трапеза и нельзя ли перейти непосредственно к переговорам. Принцесса на секунду растерянно захлопала глазами, но почти сразу же собралась и взяла себя в руки. Подобное внимание к чужим традициям было делом неожиданным. Однако на удивление грамотным с дипломатической точки зрения. Если ты не спросил и тебя не предупредили о чём-то непозволительном, вина будет на том, кто ввёл тебя в заблуждение, кто тебя обманул. У нас принято вести переговоры за трапезой, наивно спокойно ответила Афина. И нет, вы не нарушите ничего важного, если будете вести трапезу по своим правилам. Счастье-то какое, Лонар, меня забери, пробормотала Гаста уже без всяких условностей, нацеливаясь рукой на жареную курицу. «С самого утра ни крошки во... Эй!» Эрин в мгновение ока достала откуда-то из складок своего платья небольшой острый нож и складной столовый прибор с ложкой на одном конце и вилкой на другом, перехватила добычу прямо перед носом арчанки, переложила к себе на тарелку и в совершенно ураганном темпе начала ее разделывать и поглощать. «Вто?» Недовольно ответила апостол Эмрис на явно укоризненный взгляд Сергея. Я хочу есть. Приятного всем аппетита. Афина закатила глаза. Трапеза ещё только началась, но уже обещала быть очень непростой.